Автобус на Берлин ходит два раза в неделю, в среду и в субботу. Еще два дня в неделю будут выполняться речные рейсы, после того, как Нерпа встанет на волну. Капс стоит в конце центральной на круглой площадке напротив Гавана. Водитель амнибус Шушпанцера Алек прекрасно говорит по-русски. Однако как стоял он на родном автовокзале в Кисловодске, так и тут. Помахивая брелоком и о чем-то разговаривая с только что приехавшим откуда-то водителем армейской шишиги, периодически орет на всю улицу. «Пассажир придет, не придет, автобус все равно уйдет! По расписанию!» Так что опоздать будет трудно. Я хотел посидеть в Гаване, попить кофейку, пока время есть. Уютно тут. Что здесь, что в двух стрелах. Можно наблюдать удивительный феномен использования современнейших материалов для создания интерьера. Некоторые из них долго лежали в дровянке без движения. И вот воспользовались. Но кому бы в голову пришло в нашем средневековье обшивать искусственным винтаж камнем рубленый дом? А в двух стрелах так и есть. Но чисто каменная таверна с обрезками бочек гипертрофированными стрелами и кованой вывеской. А все для создания образа. У Гаваны облик, соответствующий названию. Особенно мне нравится веранда на три стороны, с начавшим свое движение к солнцу плющом и виноградом. Кофе тут имеется самых разных сортов и видов приготовления, от банального американо из дешевки и до правильно сваренных сортов кофейной компании острова Святой Елены и легендарного ямайского Blue Mountain что в легкую дуют Джеймс Бонд и королева Елизавета. Чая еще больше. Цены, соответственно, разные. Конек Гаваны, самодельные сигары, такого же названия. У хозяйки плантация в Белой Церкви, мужики говорят, что очень даже зашибись, этакие русские сигары без излишней крепости и терпкости. Но в последний момент я ощутил внезапный призыв аппетита. Заходить в кофейню передумал и пошел в таверну. В зале с низкими потолками народу было мало. Время обеда еще не пришло. Две женщины из медиков и одинокий гоблин за кутки под названием «Малый зал». — Алоха, бандит! — А, Юрец, здорово, садись рядом, — попрестил меня Мишка и вновь вернулся к уничтожению толстенного во всю тарелку стейка. Гарнира нет, лишь куча зелени сверху и судочек аджики сбоку. Я посмотрел с сомнением. Не, такого ломтя не осилю. Взял себе малую охотничью сковородку и малый же борщ. Сел напротив хищника. Ты куда? На Берлин, а ты? А мы теперь общику не родные реально. Забрали волки позорную игрушку. Не пускает гоблина зусулку погонять. по папуасам ввалить, расстроенно сообщил Сума. Даже так? И куда вас загнали? Демона с монголом болото шмонать. А нас... Костет, гад, пуза быстро набил. Что у него за пузом? Позор бригады. За машиной пошел. А я тут один скучаю. Видно, как он скучает. Судя еще по одной тарелке. Пустой. Гоблин продолжил. На Пакистанку пойдем с миссией. По дальним концам, где поселковые не достают... Потеряшкам ау кричать будем, стрелки забивать, вышедших вывозить. Понятная тема. Позавчера вечером начался еще один всеобщий ахтунг. Из лесу, почти прямо на замок, в район стрельбища лучников, вышла семейная пара потеряшек. Свеженьких. Люди реально обалдевшие. Мы все уже забыли, как это бывает. Ребята-арбалетчики там занимались, увидели, встретили, проводили в замок там их зенгер на карантин, а укусников с опросами, что, кто и как. И тут выясняется, что они провалились меньше, чем за день до выхода к звонкому. Даже испугаться толком не успели. Сотников – бац, совещание. Всем разнарядки и все прыжками. Казаков сиреной поставили под ружье и под началом гоблина на квадрах по местам боевой славы в дальние рейды. Все вполне логично подумали о возможности попадания и новых монокластеров, поэтому первым делом обозначились проверки зданий старых локалов. Каждый поселок отрядил свою мангруппу в шесть мужиков и принялся чесать окрестные леса. Ну а дальние концы, куда поселковых посылать не следует, остались за сталкерами. У меня круглосуточный контроль эфира и непрерывное FM-вещание. Всего за один день нашли и перевели в зону 9 человек что характерно, все с Дальнего Востока. Вот такой поворот событий. Не обходится и без казузов. Этой ночью на связь экстренно вышел Эдгар, чего не бывало ни разу. Тут просто шок. Рядом с ними объявилась молодая англичанка. Как потом предположил Гольдбрих, робот, начав раскидывать новых потеряшек, тупо кинул сетку на английский остров, который где-то там за Эдгаром в морях болтается. Посмотрел, часть сетки на море легла, не годится, запрещено программно. И тогда он угол сетки через весь океан натянул на Эдгарову избу. Так что у него там горем. Шутки шутками, остерегущего туда погнали с буксируемым запасом топлива за кормой. По течению нормально. Хорошо, что это именно сейчас произошло, а не тремя неделями раньше. Мы же тут все блокированы были. Нашествие переживали. Что ты? Весь анклав ждал этого нашествия. Писано же в паспорте, что агрессивность среды сезонная. Поди пойми, что это значит. Но фантазия у нашего человека хорошая, так что предположений было много. Вплоть до нападения саблезубых леммингов армадами. Вот и ждали. А вышло по-другому. Никто не угадал. Сначала появились вороны. Ничего страшнее я в этой жизни не видел. Представьте себе, что над долиной замка, Волгой и Заречьем на высоте метров 500 идет нескончаемая черная лента огромной птичьей стаи. Временами она колышется, чуть меняя траекторию по указанию неведомых командиров, и тогда тебе хочется забиться в угол, так и представляешь, как эта лента неожиданно пикирует к земле, атакуя все живое и неживое. И еще один момент. Это не просто тревожно. Это живая паника. Скоро что-то будет. Что-то страшное грядет. Из предапокалипсиса. Из серии «Звоночки». Завтра, люди, завтра. Пейте свой мокко, покамест. Ничего фатального не произошло. В конце концов, птицы ушли вверх по долине Волги. Почти одновременно с этим чудом, по реке вверх пошла рыба. Гемченко рассказывал, что видел подобное на Камчатке, но на несравнимо меньших реках. А Эдгар докладывал, что на побережье постоянные шторма страшной силы, видно, как рыба уходит в спокойную Волгу, где уже поплыл, вымываемый из бескрайних лесов, обильный весенними ручьями рыбий корм. Ну и хорошо, так казалось всем. Но следом за рыбой вверх по течению поднялись акулы. Вот этого никто не ждал. Хорошо, что первую встретил флагман флота. Большая белая так саданул буксир по борту, что Коломийцев испугался закрепления двигателя. Но влупили по ней из ДШК. А что толку? Вон они, подружки, рядом крутятся. Уже через день в пределах невооруженного взгляда в бухте просматривалось не менее восьми больших рыбин. Естественно, все лодки вытащили на берег а выход в реку был запрещен всем плавсредством, включая Дункан, а Пантон не готов. Станица Заостровская с Молдаванкой оказались заблокированы. Подобный казус не был предусмотрен. Казалось, что уж по реке всегда сообщение будет. Авиация тоже на приколе. Кто Эльзу в такое недоброе небо выпустит? Не весело стало и островитянам. Пришлось им парабинзонствовать. Тем не менее, вытерпеть можно, если ЧП нет, а оно, по закону подлости, все же случилось. Преждевременные роды в станице. Скоростной ночной бросок стерегущего под фланговым прикрытием башенного и станичного ДШК, до соглушающей пальбой срокопятки, сюжет голливудского блокбастера, заслуживающий отдельного рассказа. Теперь Олег Бочкарев, национальный герой и крестный отец. Пробовали из башни пострелять по хищникам, не для выбивания численности. На место убиенной тут же выходила конкурентка, а для спорта, тренировки и главное от безнадежности. Что еще тут можно поделать? Из ДШК постреляли, но быстро поняли, не спортивно и патронов жалко. Тогда всем стрелковым клубом мужики перетащили мою реликвию на стену и давай пулять из баллисты с самым разным припасом по шершавым спинам. Реально, ничего страшного, но Гольдбрых предупредил, что это может быть лишь началом. Новый год не обязан повторять раскочной старой. Через несколько дней акулы ушли, скатились в море. А я понял, как слаб человек против природы, даже если есть у него дошика. Автобус уйдет, глупий пассажир ждать не будет. По расписанию совсем скоро! Пора в путь дорогу! Попрощался с гоблином, пожелали друг другу удачи. В салоне автобуса я пошел назад. Решил расположиться с правой стороны. Пожал руку Фархаду Мехтиеву, сел рядом. Пирожок хочешь? Жена пекла. А где твой ствол? Да я с револьвером? Пирожок возьму. Спасибо, Фархад. Азербайджанец неодобрительно качнул головой. Как так без нормального ствола по таким дорогам ездить? Пирожок я взял из вежливости. Чуть позже незаметно сунул в сумку. Заодно и перекантовал ее. Переложил посылки. Беруевскую наверх, там гостиницы. А вот производственную Корнееву вниз. Тяжелая зараза, сплошной металл. Корнеев с семьей уже переехал в Берлин. Он теперь капитан Нерпы служебного парохода немецкого проекта. Их собирали на верфях города Киля, а у нас в России подобные собирались в городе Або, финском городе Российской империи, на заводе Крейтона. Использовали в Министерстве земледелия и государственного имущества для охраны северо-восточных берегов Сибири. Стальной корпус, вертикальная паровая машина компаунд с холодильником. Судоводителя, а тем более судомеханик у немцев не оказалось. Человек, способный исполнять эту обязанность, умер еще в прошлом году от воспаления легких. С Корнеевым один наш парнишка. Двух команду он набрал из немцев. Решение по Нерпе было принято чисто политическое. Дизель на пароход не ставить. Машину восстановить, запустить на угле. Ремонтировать сначала в Берлине. Позже своим ходом перегнать на доделку в замок Россия. Постоянный порт приписки — замок Берлин. Вот и везу теперь Корнееву разные аутеничные железки, блестящие и не очень. Народу в автобусе немного. Кто до ментовки, кто в дровянку, четверо едут до Берлина. — И кто тут Степанов? — выкрикнул Алек, заглянув в салон. — Ну я? — баском откликнулся молодой боец в камуфле. — К пулемету давай, дорогой, занимай место! — скомандовал водила и закрыл двери. Боец аккуратно уложил светку, переставил большой зеленый вещмешок натовского образца, надел висевший на крючке возле поста штатный шлем, опустил на глаза акуловские очки и полез наверх к пулеметному посту в корме салона. Люк с короткой лесенкой и вращающимся сиденьем. Штатного пулеметчика в экипаже Кавзика нет. Эти обязанности исполняет кто-нибудь из списка пассажиров по решению Алика. Тронулись, братцы, на Берлин. Сложная тема, как сказал на совещании Сотника. Немцы — народ особый. Почувствуют давление — проиграем. Пока никаких разговоров об ассимиляции. Настанет время — проведем и такое собрание. Все надо делать мягко, умно, постепенно и с искренней дружественностью. Просто помогаем. За лобовые топорные методы – ответ лично передо мной, это всех касается. Стратегическая задача, для вашего понимания, не пытаться тупо ассимилировать немцев, а раствориться взаимно. Если кто меня сейчас не понял, лучше сразу скажите. Пока все так и получается. Есть вольный город Берлин в составе Анклава. Есть осторожные жизненные движения. Не знаю, как и кто воспринимает этот процесс, но я уверен, что вектор правильный. Сживемся мы с немцами, и это еще одна несгораемая сумма.